Глава 32. Семь жилищ вора Лёхи Дедушкина. Когда пьёшь с самого утра, то хорошо. Не страшно. Всё гудит, ухает вокруг. Львёт. И стены, кажется, текут. А я не пьяный. Водка меня не берёт. Я вот где-то всё равно сильнее. Врёшь. Меня с катушек не свалишь. Нет, свалишь. Я всего на свете вина. Енее. Нет. Презвее. Ишь, гады придумали. Меня не погонёшь и не обхитришь. Не старайся. думали батона из игры выкинуть нате выкусите дорогой гражданин инспектор Тихонов дудочки вам ну-ка ж покажите как это вы батон оточите воровать а не угодно ли пройтись в сберкассу получите по вкладу зошенька тишечка что ты мне говоришь Я тебя не слышу. Не бормочи, не слышу. Вы для меня все умерли. Я с вами незнаком. Я отдыхать буду. Ну я маленько выпил. 2 дня пью, буду месяц пить. Я водки сильнее. И денег у нас хватит. М. -м. Заоща поехали на курорт. Или давай тут выпьем. Денег хватит. Заце. Где мои деньги? Отдай, послудина, деньги, как не брала. А, вот они где. Праздник разве кончился? Деньги есть. Пускай праздник идёт дальше. Зося, сплеши мне. Эй, бакланы. Рвани на уголовные, батон гуляет. Хватай хрусты, их у меня два кармана. Блатные денежки лёгкие. Они весёлые должны быть. Эй, зойка, сука. Не вороти нос. Или тебе моих монет мало? А ещё принесу. Молчи. Не слышу я тебя. Ну-ка, налей мне ещё стакан. За помин души моего, папеньки, давай, хлопнем. Или он еще не подох. Ну, черт с ним, пусть его еще носит. Зоська, спой. Ты мне почему-то давно не пела. Зоська, Зоська, давай, пой. Белые туфельки. как там. И проплясала она в белых туфельках. — А-а-а! Ты чего, хабалка, ревешь? Не нравлюсь я тебе? К Бакуме хочешь? Шоферская Маруха Зойска. Я вас в потрохе проклятущее обоих из Шпайра заделаю. Ты видела, какой у меня Шпайр? Называется он Браунинг. Смотри, С ней какой? Где это он на меня лежит? А. Вот он. Читай. Что тут на нём написано? А? Красному бойцу. Поняла, нет? Поняла? Нет? Зыска. Давай споём вместе. Вот хорошая песня. Мы встретились. Так 3 рубля на водку. И разошлись, как водка на троих. Зойка. Как там дальше? Это кто там звонит? Зойка. Гости пришли. Вместе пить будем, песни в тёплой бражке споём. А, -а, а, какая гости. Ядвига Феликсовна. Пришли проведать Дочку Зосю и почти законного зятя Алёшу. Проходите в красный угол. Посажу вас около самого телевизора. Вы для меня красивее всех дикторш телевизионных. Да вы у сыня та порщи, не, не пугонёте. И любите лучше своего почти законного зятя. А то я вас сейчас как шугану отсюда, цыц! Цыц! На вверенной мне территории тишь с благодатью. Докладывает старший по камере дедушкин. А, Едвига Феликсовна, водку пить будете? А то я за шампанском смотаюсь. Или Зоську пошлем. Пускай она нам всяких разносолов притащит. Слушайте, Едвига Феликсовна. У меня что-то жизнь в последнее время сикось наскось пошла. А. Сломалось земное тяготение. Машина перестала работать. Вы знаете, Едвига Феликсовна, Что такое земная ось? Это руолочка, на которой глобус крутится. Вот она сильно погнулась. Я себя нормально чувствую, только лёжа. А. А, может, мне для этого навсегда залечь. А. отбросить хвост и тихо улечься в ящик. Едвига Феликсовна, вы же гадать умеете. Погадайте мне. Хочу все знать про себя. Да не нужны вам карты, вы и так по руке умеете. А я вам говорю, гадайте. Циц! Циц! На этой хазе маза всегда за мной. Циц! Гадайте. И не смотрите на меня так своим ведьмачим глазом. А, глаз ваш прозрачный, злой, хитрый. Колдуете, прямо с вами. А. А может быть, вас нет здесь вовсе. Едрига. И Александра. Может быть, у меня видение уже, а? Вы скажите, меня уже ничем не напугать. Я и так всего на свете боюсь. А на кое вам знать мое любимое число? Ну, семь, допустим. Родился я седьмого числа, седьмого месяца. А год я не упомню. Не верю в магическое число 7. Семь. семь ангелов стоят пред лицом Господа. Цавкийл, Цадкийл, Шамаил, Рафаил, Ганеил, Михаил, Гавриил владеют миром души человеческой, страстями людскими. Твой ангел Ганиил, попечитель хитрости и алчности. Семь планет обращаются в круг тебя на своде небесном, и твой мир под планетой Сатурн, демоном, пожравшим детей своих. Семь птиц планетных — удод, орел, коршун, лебедь, голубь, аист и сова. И знак твой — сова, потому что слеп ты, при свете дневном семь зверей священных: крот, олень, волк, лев, козёл, обезьяна, кошка. И покровитель твой волк, зверь алчный, злой и трусливый. Семь металлов планетных: свинец, олово, железо, золото, медь, ртуть, серебро. И твой металл ртуть, тяжёлая, из рук вытекающая, мерцающая холодом и всех травеща. Семь отверстий в голове человеческой. Рот, уши, ноздри, глаза. И ты — это рот на голове человеческой, потому что глаза твои закрыты на чужие беды. Уши не слышат стона обиженного. Ноздри не чуют запаха гари. Лишь рот твой ненасытен и неустанен. И только семь жилищ осужденного судьбой — все твои. Гиенна, боль смерти. Врата смерти. Мрак смерти. Помойная яма забвения. Преисподняя. Тишина. Тоска. Темнота. Мрак смерти.